Продажа косметики Пример взят из практики работы независимых консультантов по красоте одной из известных американских фирм, работающих на нашем рынке. Девушки-консультанты проводят ознакомительные презентации косметики, в процессе которых они получают множество различных возражений. Вот одно из них. Шаг первый. Клиентка говорит консультанту. Спасибо, мне вообще не нужна косметика, у меня и так все в порядке. Шаг второй и третий. Консультант присоединяется к клиентке и затем задает уточняющий вопрос к словам «не нужна». «Замечательно, что у вас все в порядке. А на каком основании вы решили, что косметика вам вообще не нужна?» Клиентка может сказать «У моей мамы и бабушки была хорошая кожа, значит и у меня будет». Можно продолжить процесс уточнения и задать следующие вопросы. Вопрос на уточнение неопределенного прилагательного «что значит хорошая кожа?» Ведь в вашем представлении хорошая кожа – это такая же, как на картинках в журнале – ровная, гладкая, упругая, загорелая. А у клиентки может быть представление, что пара прыщиков и морщинки – это нормально, это хорошая кожа. Вопрос на понимание причинно-следственной связи. Откуда, на каком основании вы знаете, что если у вашей мамы и бабушки все было в порядке, то и у вас будет то же самое? А можно, не уточняя больше ничего, перейти к четвертому этапу раскрутки возражения. Для этого уже все есть. Шаг четвертый. Извлечение корня – раскрутка возражения. В полученном от клиентки объяснении есть четкая структура. «У мамы и бабушки так было, значит и у меня так будет». Фактически клиентка ставит знак равенства между собой и своими близкими по женской линии. Здесь уже просматриваются два варианта работы – Вариант первый. Показать генетическое различие между мамой и дочкой. Для этого нужно объяснить, что кожа у нее может быть как у отца. Вариант второй. Можно применить метафоры. Правильно я понимаю, что если у вашей мамы был всегда 52 размер, то вы обязательно будете 52 размера. Правильно я понимаю, что если у вас рост 175 см, а у мамы 168, то и вы в ближайшее время станете ниже ростом. Шаг пятый. История. Здесь логичнее вначале рассказать историю, а затем сделать презентацию и привести факты. Итак, история. Вы знаете, бывают разные случаи. Ко мне недавно приходили мама и дочка, так вот у мамы абсолютно гладкая кожа, а у дочки проблемы. После использования нашей системы кожа стала более гладкой и похожей на мамину. Они сейчас обе мои клиентки. Шаг шестой. Презентация и факты. Дальше идет презентация фирмы и косметики. Особое внимание уделяется тому, что данная косметика специально создана для повседневного ухода за кожей лица и тела. И она не столько лечит или маскирует, сколько ухаживает и сохраняет кожу молодой и упругой долгие годы. Можно привести несколько известных примеров тех женщин, которые имеют от природы хорошую кожу и при этом постоянно следят за ней и ухаживают за ней. Для другой клиентки, возможно, необходимо будет рассказать о лечебном эффекте и гипоаллергенности предлагаемых кремов, но данной даме лучше рассказывать просто об уходе за кожей. Шаг седьмой. Завершение и переход к действиям. Вы говорите, чтобы вы убедились во всем сами, мы просто можем встретиться и вы попробуете нашу продукцию. Когда вам будет удобно, чтобы я подошел к вам? Сегодня вечером или завтра в течение дня?